Глава двадцать третья. Щелчок. Покинув Эмерлин Коукс, Гурни по-прежнему полный сомнений и в безрадостном состоянии духа доехал до первого же попавшегося магазинчика и купил себе большой стакан крепкого кофе и пару овсяных батончиков вместо пропущенного обеда. Вернувшись в машину, он съел один батончик, оказавшийся совершенно безвкусным, твёрдым и липким. Второй он зашвырнул в бардачок машины на случай, если голод станет совсем уж невыносимым, и отпил несколько глотков ели тёплого кофе. Потом снова занялся делом. Перед уходом из офиса кэрл Блисси он загрузил себе на телефон файлы с записями, на которых фигурировал курьер с цветами. И теперь послал эти фрагменты на мобильник Бола, сопроводив подписью «Этот человечек с цветами вам никого не напоминает». Тот же видеоматериал он отправил и Хардвику с текстом «Тот, что с цветами, может оказаться интересующим нас лицом по делу с Палтеров. Возможная связь между смертью Мэри и Карла». Продолжение следует. Пересмотрев кадры с парковки, Он утвердился в первоначальном впечатлении, что эмблема на дверце минивэна не была нарисована на самой машине, а крепилась на магните. Кроме того, она была только одна и расположена со стороны водителя, а не на пассажирской дверце. Странный выбор, учитывая, что людям чаще видно пассажирскую сторону. Однако выбор этот обретал смысл, если водитель хотел иметь возможность быстро удалить эмблему прямо на ходу. Телефона на эмблеме не было. Гурни поискал цветы Флоренции в интернете и нашел несколько цветочных магазинов с таким названием, но ни одного ближе нескольких сотен миль Кэмерлинг Хоукс. Ни то, ни другое его ничуть не удивило. Допив в конец остывший кофе, он направился к Уолнет-Кроссингу, одновременно и воодушевленный, и разочарованный тем, что виделось ему двумя главными странностями дела — фонарем, из-за которого предполагаемое место выстрела следовало сбросить со счетов и сочетанием относительно простого объекта убийства со слишком уж сложным методом исполнения. Карла убили так же, как Освальд застрелил Кеннеди. Не так, как жены стреляют в мужей. Не так, как проводят разборки в бандитских группировках. Гурне казалось, что той же цели можно было достичь дюжины других способов способов, предполагающих гораздо меньше планирования, координирования и точности, чем снайперский выстрел с 500 ярдов через реку во время похоронной церемонии, да тем более еще из дома, битком набитого незаконно вселившейся туда шантропой. Конечно, при условии, что стреляли все-таки именно из этого дома. Из какого-то окна, откуда можно было прицелиться прямо в висок Карлус Палтеру. И, говоря о сложности метода, зачем понадобилось сперва убивать мать Карла? Учитывая все дальнейшее, самая очевидная причина состояла в том, чтобы выманить Карла на кладбище. Но что, если Мэри Спалтер убили по каким-то совсем иным причинам? Вертя в голове эти запутанные факты, Горни не заметил, как пролетел час дороги домой. Занятый поиском возможных объяснений и взаимосвязей, он почти не осознавал, где едет, пока уже наверху горного проселка, кончавшегося у его дома, сигнал сообщения на телефоне не заставил его вернуться к действительности. Ответ от Бола ровно такой, на какой он и надеялся. «Да — Да-да, те же очки, чудной нос, парень из сортира. Как ни сомнителен был этот свидетель, и Хардвик наверняка не применит снова на это указать, но подтверждение, хоть какое-то, того, что оба раза на месте событий присутствовал странный маленький человечек, впервые дало гурне ощущение, что он движется в верном направлении. Ощущение едва уловимое и сродни тому, какое испытываешь при щелчке двух первых сошедшихся кусочков головоломки из пятисот деталей. Но все же приятно. Щелчок есть щелчок, а у первого особый звук.